Глава 7 В этот раз я собиралась на бал, нехотя. Ничего не радовало. Ни приглашение, лично привезенное лордом Эгре, и врученное со словами, из которых следовало, что явиться мне нужно обязательно, и никакие отговорки не принимаются. Ни новое платье, в котором я была дива как хороша, и это еще без драгоценностей. Ни прекрасные букеты, присылаемые как женихом, так и гастоном. Вот они меня даже раздражали, честно говоря. Во-первых, получать цветы приятно не от всех. А во-вторых, зачем они мне в таком количестве? Отвозить в город и сдавать в цветочную лавку? Все вазы в доме были заставлены, а цветы всё прибывали и прибывали, грозя затопить наш дом целиком и полностью. Но это было не самое страшное. Прибыла и Нора Маруа, и сразу мне не понравилось. Вот бывает так. Увидел человека и тут же понял, ничего хорошего в ваших отношениях не будет. А вот папе, похоже, она пришлась по душе. Лет 35, красивая той красотой старинных портретов, которая сейчас встречается очень редко. Да и в те времена, подозреваю, было плодом таланта скорее художника, чем природы. Но флёром от Эноры несло так, что даже я с моим невеликим даром это отметила. Значит, без магических ухищрений она не столь уж и хороша. О чём я папе прямо и сказала. А то мало ли какие сюрпризы могут вылезти при отключении артефакта от отсутствующих зубов и редких волос до самого настоящего горба. Сама я в это не особо верила. Вряд ли лорд Греа соблазнился бы в своё время такой экзотикой, но чувствовала себя обязанной предостеречь родителя. Вдруг он согласится с моими доводами и отправит столь подозрительную особу туда, откуда она к нам прибыла. «Не выдумывай!» — отмахнулся он. Когда я договаривался, видел её без флёра. Выглядит чуть постарше и полнее, остальное всё при ней». Мечтательное выражение, появившееся на папиной физиономии при этих словах, мне очень не понравилось. Было видно, что данная личность произвела на него слишком благоприятное впечатление, чтобы он мог трезво рассуждать о её недостатках. Вполне возможно, что компаньонку он приглашал больше для себя, чем для меня, вон как рассыпался в комплиментах при её появлении. Радовала, что сама Инора встречала интерес моего родителя достаточно прохладно. Печалила, что она всерьез решила заняться моим воспитанием. «Инорито, держите спину прямо». Я аж поперхнулась от возмущения. С самого начала обучения в пансионе никто и никогда не имел ни малейших претензий к моей осанке. Не думаю, что и сейчас моя спина напоминала дугу хоть в малейшей степени, а значит, это была обычная придирка. Желание показать моему отцу, что инора не просто так получает деньги, а за обучение нерадивой девицы. Но на этом она не успокоилась. Замечания сыпались из неё, как из рога изобилия, и с каждым разом становились всё более странными. Очень было похоже, что надеждам получить от неё компрометирующую информацию о моём женихе суждено завянуть, не принеся никаких плодов. Ибо чем может быть объяснено такое поведение, как небанальной ревностью, Я пыталась намекнуть на это папе. Прямо говорить не позволял проклятый артефакт. Но он лишь хмыкнул и неопределенно сказал «посмотрим». За месяц услуг данной Иноры он заплатил и не желал расторгать контракт. Изготовление обманки также затянулось. Обещанные два дня прошли, а от взявшего аванс Инора пришло лишь туманное письмо о задержке с расплывчатыми намеками о невозможности найти нужный материал для работы. В письме были уверения, что свои проблемы он вот-вот разрешит, после чего тут же к нам приедет и починит семейное достояние. Почти всю неделю я просидела в своей комнате, запираясь на ключ, чтобы избежать визитов к компаньонке и разговоров Марты. И Маруани была особо назойлива. Ко мне в комнату не ломилась, ей было достаточно наставлений, что щедро раздавались при наших встречах. А вот экономка... Она пыталась открыть дверь при малейшей возможности, и если ей это вдруг удавалось, на меня обрушивался поток сожалений о моей печальной участи. Нервы мои с каждым днём подвергались всё большим испытаниям. Я уже была готова принимать успокаивающие пилюли, правда, не те, что выдал мне целитель лорда Эгре. Гастон отправкой букетов не ограничился. Он был уверен, что лично сможет показать свою любовь куда нагляднее и появлялся каждый день. Вот здесь Инора Маруа была как нельзя кстати. Зачастую нежеланного гостя оставляли исключительно в ее компании. Но, к моему глубочайшему сожалению, Инора его не пугала. Напротив, он с чего-то увидел в ней родственную душу и плакался на жестокосердие лорда Эгре, разлучившее два любящих сердца. Инора Маруа поглядывала на него со снисходительным презрением, но не одергивала, во всяком случае при мне. «А о чем они говорили, оставаясь в гостиной без меня, я понятия не имела». интересно мне это было. Раздражала она меня так, что мне лишнюю секундочку рядом с ней было невыносимо находиться, а уж подслушивать, что она там говорит, никакого желания не возникало. Надеюсь, все же проводит воспитательную работу, после которой Гастон в конце концов решит, что его любовь не стоит страданий ежедневных встреч с моей компаньонкой. Или моя компаньонка решит, что никакие деньги не окупят общения со столь душевно нездоровым типом и уволится без выходного пособия. Но пока не случилось ни того, ни другого. Напротив, Энора Мороа пыталась всё прочнее обосноваться в нашей семье. Когда лорд Эгре привёз приглашение на очередной герцогский бал, она с ним не встретилась, поскольку как раз отправилась в город по делам. Но это не помешало ей по приезде заявить, что она должна меня сопровождать. «Именно должна», — сказала она об этом с таким высокомерным видом, словно делала одолжение. «Словно не она была нанята моим отцом», а мы, ее нерадивые подчиненные. «Не думаю, что на балу мне понадобится компаньонка», едко заметила я, «или гувернантка, коей вы себя до сих пор считаете». «Ваши манеры оставляют желать лучшего». Она забавно поджала свои пухлые губы, что ей и не шло. В другой ситуации я бы рассмеялась. «Вам непременно нужен рядом кто-то из тех, кто сможет вовремя указать на погрешности поведения». «Мои манеры вас не касаются», резко ответила я. «Вас пригласили сюда не для того, чтобы их исправлять. В конце концов, они целиком и полностью устраивают моего жениха. Или он вам сказал обратное?» При упоминании лорда Эгре она скривилась с видимым отвращением. «Но меня не обманешь. Был бы он ей так неприятен, она не бесилась бы от одного вида его невесты. Нет, старая любовь никуда не делась, и Нора Моруа наверняка и стремилась на бал, чтобы встретиться с бывшим любовником, если уж здесь не удалось». «Шанталь», — примеряюще сказал папа, — «думаю, ничего страшного не случится, если Кладет поедет с нами. В самом деле, она тебе всегда сможет незаметно подсказать, если ты вдруг сделаешь что-то не так». «Вот как? Уже Кладет? Быстро!» Меня такая стремительность не порадовала. «Нет уж, жила без мачехи и дальше обойдусь». «Или ты», — с насмешкой сказала я, — «мне кажется, тебе, гувернантка, намного нужнее». «Не выдумывай!» Папа покосился на Энору-Маруа, но та была сама невозмутимость. «Я просто не вижу причины, заставляющей тебя упрямиться». «Не видишь?» «Замечательно. У тебя есть выбор, ехать на бал со мной или с ней. Или, или. Вместе не выйдет». «Шанталь, это несерьезно. Сама подумай, как я буду выглядеть, заявившись с компаньонкой дочери», возмущенно сказал папа. «А как я буду выглядеть, заявившись на бал с гувернанткой? Ты подумал?» «Не с гувернанткой, а с компаньонкой». поправила меня молчавшая все это время Инора маруа «Видите? Вы даже не видите разницы между столь разными понятиями». Сказано было это столь менторским тоном, что у меня аж зубы заскрипели. Так я их сжала, чтобы не сказать все, что думаю о воспитательницах, возомнивших себя хозяйкой дома. Если Инора пыталась таким образом уговорить взять ее с собой, она просчиталась. «Не боитесь, что при проверке герцогской стражи с вас свалится флер?» ехидно спросила я. Говорят, бывает, что при неправильном срабатывании артефакта выключаются все маскирующие заклинания. Стража, конечно, насмотрелась на всякое, но вдруг это зрелище окажется для них чересчур впечатляющим. Мне показалось, что мой вопрос и нору смутил, но она ничего не ответила. Папа тоже промолчал, но выразительно покрутил головой, намекая на мою невоспитанность. Возможно, что приличные нариты так не говорят, но меня извиняло взвинченное состояние, и некрасивое поведение самой Иноры. Теперь я полностью уверилась, что прока от её пребывания в нашем доме не будет, поэтому итог беседы меня устроил полностью. Больше никто не пытался навязать мне нежелательную компаньонку, а она сама, как ни странно, перестала поправлять меня по малейшему поводу. На бал я собиралась почти спокойной, хотя ехать не хотелось. Да, не такое у меня было настроение, когда не так давно я мечтала о посещении герцогского дворца. Вариант притвориться больной я отмила сразу. «Не дай богиня, лорд Игры опять пришлёт своего целителя, и тот всучит мне очередной пакет с пилюлями. А если нежеланный жених заявится меня проведать?» «Нет, лучше отмучиться на балу, тем более что он там почти всё время занят и не сможет часто на меня отвлекаться». В этот раз герцогская охрана была куда предупредительней Проверили нас чисто номинально, так что если бы и Нора Мороа все же смогла меня уговорить, вся ее красота осталась бы при ней. Недопустимое легкомыслие для охраны, ведь под нашими личинами кто угодно проехать мог. Тут я вспомнила про круглосуточное наблюдение за домом и поняла, что нас и сейчас кто-то сопровождает от самого порога и до дверей герцогского замка. И если мы этих сопровождающих не видим, то это говорит об их высоком уровне мастерства, а не о том, что их нет. «Вон на герцогской охране сколько артефактов. Наверняка среди них и для связи есть». Мысль, что я нахожусь под постоянным наблюдением, окончательно испортила мое и без того не слишком радужное настроение, на которое уже никак не повлияла встреча с женихом. Женихом, который устремился ко мне на встречу с таким видом, что никто не усомнился бы в глубоких чувствах с его стороны. Папа с ним поздоровался и отошел. Я его прекрасно понимала. Мне и самой хотелось отойти куда подальше, но положение обязывает. «Шанталь, дорогая, вы не выглядите счастливой», нагло заявил лорд Агре, сияя столь яркой улыбкой, что она могла бы затмить любой магический светильник. «Что-то случилось?» «Мне пытались навязать с собой компаньонку», — ответила я. «Но я уверена, что отсмотрщиков мне и дома хватает. Может, хоть вам удастся убедить папу расстаться с Энорой Маруа? Она вам настолько не нравится?» Чуть удивленно спросил лорд Эгре. «Достаточно того, что она вам нравилась. Последнее слово я выделила, вкладывая в него вполне определенный смысл». Его лицо осветилось снисходительным пониманием. Наверняка наслушался моих восхвалений и уверен, что не любовь к компаньонке — результат ревности. Энора Мороа была прекрасной гувернанткой, насколько я помню. Каринна ее очень любила. «Плакала, наверное, когда пришлось расстаться?» — ехидно спросила я. «При мне нет», — говорил он с таким выражением лица, что посторонним наверняка казалось, что меня осыпают комплиментами. Я поймала несколько завистливых женских взглядов, направленных в нашу сторону, и впервые подумала, что на внешность моего жениха богиня не поскупилась, что вкупе с занимаемым положением делала его очень привлекательным для женщин. Уверена, после Иноры-Маруа в его списке побед имен столько, что на одном листе не уместятся, даже если писать самым убористым почерком. «Шанталь, у вас замочек на серьге расстегнулся». Интимно прошептал он мне в ухо. «Я сейчас поправлю». Поправлял он долго, с прицелом на зрителей. Я старалась не злиться, даже глаза опустила, чтобы себя не выдать, но с тем, что прикосновения лорда Эгре были мне неприятны, ничего не могла поделать. Не отстраниться и не дать ему по руке веером, который я сжимала, словно это была вражеская шея, удавалось с трудом. Сразу видно, что эти двое без ума друг от друга. Донеслось до меня. Обманчивое впечатление. Лорд Эгрей играет очень достоверно, но за его игрой трудно понять истинные причины поведения. Очень ценное качество для начальника герцогской охраны, но очень неудобное для тех, кого он вовлекает в свои игры помимо их желания. Бал все не начинался. Ждали герцога, который запаздывал. Лорд Эгре стоял рядом и все так же притворялся влюбленным. Нужно признать, что у него это получалось много лучше, чем у меня. Сказывалась многолетняя тренировка, не иначе. «Анри, вот и где!» — раздался незнакомый и несколько нетрезвый голос за моей спиной. Тень недовольства пробежала по лицу жениха, настолько легкая, что заметить ее можно было лишь вблизи, Да промелькнула она очень быстро, а её место заняла дружеская улыбка. «Бернар, ты же не собирался сегодня приходить?» Загадочный Бернар наконец меня обогнул и оказался никем иным, как Маркизом де Валезьеном. Так близко я его видела впервые. Впечатление он производил скорее отталкивающе, несмотря на приятную внешность и глубокий красивый голос. Жёсткие носогубные складки делали его лицо много старше, а глаза, глаза выглядели жутковато. Полопавшиеся кровеносные сосуды окрасили белок в ярко-алый цвет. Зрачок был расширен и казался чёрным. Темнота в нём была неоднородная, она клубилась, словно стараясь скрыть за собой что-то странное, что-то нечеловеческое. Именно нечеловеческое от маркиза завеяло какой-то потусторонней жутью. Мне пришлось напомнить себе, что всего неделю назад он стал жертвой какого-то странного ритуала, о котором мне известно только то, что сказал Гастон, а именно «ничего». «Анри, разве я могу пропустить бал, на котором так много хорошеньких женщин?» усмехнулся одними губами Маркиз. Глаза же в его улыбке не участвовали. Липко изучающие, алчные, жаждущие. Они осматривали меня с ног до головы. И взгляд был такой, что хотелось немедленно пойти и вымыться. Почти тут же Маркиз выдал. «Инарито, вы очень красивы. Не хотите посмотреть на мою спальню?» От неожиданности я растерялась и не знала, что ответить на столь вопиющую наглость. Зато не растерялся лорд Эгре, выдвинулся чуть вперёд, так чтобы оказаться между мной и этим нахалом. «Инарита Лоран — моя невеста», — с нажимом сказал мой жених. «Хочешь, пойдём с нами?» — предложил Маркиз. «Втроём даже интереснее». Глаза его не то чтобы заблестели, в них начали пробиваться настоящие огненные всполохи, но огонь был какой-то грязный, что ли. Интерес Маркиза был явный и однозначный. На главу службы собственной безопасности он не смотрел, даже когда столь щедро предлагал поделиться с ним мной. «Бернар, мне кажется, ты слишком много выпил сегодня». К моему удивлению, в голосе лорда Эгре была неприкрытая угроза. А маркиз де Валезьен стушевался, сказал пару слов, долженствующих показать, что он передо мной извинился, и попробовал удрать. Но лорд Эгре его догнал и начал что-то говорить. зала не покинули вместе, и больше в этот день я не видела ни одного, ни другого. Вскоре появилась герцогская чита и, наконец, начался бал. Удовольствия от него я не получила даже без жениха под боком. Весть о том, что я невеста лорда Эгре, широко разнеслась и отпугивала от меня кавалеров, не хуже, чем от соседней девицы, ее собственная внешность, пусть и приправленная флером. Мы с ней грустно подпирали стены почти все время, в конце вечера разговорились и дружно решили, что хуже бала до сих пор не было.